Шеф звонит. На столе Фабиана зазвонил телефон, синий. «Возьми», — сказал он Муське, которая сидела напротив него. Муська взяла. «Да, соединяю», — произнесла она профессиональным секретарским голосом и протянула трубку Фабиану. Они так условились. Пакс научил. Он сказал, что это добавляет солидности. И не имеет никакого значения, что они сидят практически в полуметре друг от друга. Все равно, нужно сказать, соединяю. Так эффектнее учил Пакс. Тогда даже иностранец подумает, что у нас уже настоящая Эстонская республика. Из чего следует, что если с Паксом поладить, то он вполне может быть человеком хорошим и дружелюбным. Звонил шеф Рудольфа сделал Фабиану выговор. Дескать, сообщения о его деятельности попадают в газеты недостаточно оперативно. Так, на прошлой неделе он позвонил поздно ночью и продиктовал свою речь, произнесенную в день Брандербургской земли. Фабиан отправил ее в прессу, но полностью ее не опубликовала ни одна газета. Отреферировали только две «Я боюсь, что газеты не интересуются каждым нашим шагом», — сказал Фабиан. «Это твой промах», — отрезал Рудольфа. «Это твоя задача, чтобы они этим заинтересовались».